Наутро в компании 37 пентицев отправился я на лодке знакомым же образом, то есть по шею в воде, в места ваяния. Располагались они вдали от города. Работа наша состояла в изготовлении статуи рыб из семейства пышноусых. На моей памяти выдолбили мы их около 140 тысяч. По утрам мы плыли на работы, распевая песни, из которых я лучше всего запомнил одну начинавшуюся словами —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 Впервые почувствовал я неприятнейшую ломоту в руках. За мои разъяснили, что у меня просто-напросто начинается ревматизм, самые страшные бич-пинты. Однако же нельзя называть его болезнью. Следует говорить, симптомы безидейного сопротивления организма — орыблению. Теперь только стало мне понятно, отчего все пентийцы такие скручены. Каждую неделю...